100 тысяч новых репатриантов из СССР. Эта цифра была заложена в бюджеты и так далее. Но лишь в одном 1990 в страну въехало 185 227 евреев. И все службы Министерства абсорбции, внутренних дел, иностранных дел и министерств, связанных с приемом новых репатриантов, просто захлебнулись. Захлебнулись и сами репатрианты. Америку советский человек хоть по телевизору видел, английский язык хоть в школе учил. А тут все новое и невиданное. Ну как, например, бывшему жителю Ташкента или Караганды, покинувшему свою двух- или трехкомнатную квартиру, понять, что обозначает квартира в три с половиной комнаты. Что значит полкомнаты? И мало кто из квартиросдатчиков сам помнил, что комната площадью менее 6 и не более восьми квадратных метров И прихожая площадью 8 и более квадратных метров является половиной комнаты. Не будет же хозяин квартиры по памяти цитировать закон от 7 апреля 1954 года о защите прав квартиранта. Итак, с трудоустройства, с социальным обеспечением, со школой для детей. За период с 1990 по 1994 год включительно в Израиль въехало 609 тысяч человек.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 1990 года. А через год СССР распался. После распада СССР в 1991 году Россия вступает в сложный период социально-экономических реформ. Реальная власть в стране представляла собой мультифократию состава автократия, портократия, плутократия, олигархия, демократия. Фактические задачи, которые ставили перед собой в конце восьмидесятых еврейские независимые движения оказались выполненными. Евреи Так как и все другие граждане России, получили право свободно выбирать место жительства, развивать свои общественные институты и прочее. При этом, в начале послесоветского периода российская власть оказалась нестабильной из-за того, что вышеуказанные кратии долго ее делили. Это способствовало тому, что эмиграция евреев из России продолжалась. Как только власть укрепилась, евреи перестали рваться из России всеми правдами и неправдами. Некоторая часть из них даже вернулись назад из Израиля. В 1997 году Государственная Дума России приняла закон о национально-культурной автономии, который подвел законодательную базу под вековыми требованиями российского изврейства права национально-культурной автономии. Безусловно, оставалась проблема антисемитизм Однако, это не была уже не государственная проблема, А бытовой антисемитизм, существующий во всех странах еврейской диаспоры, никогда никуда не девался. Государственный антисемитизм демократической России существовать перестал. С другой стороны, установление в России мультикратического правления с новым соотношением его компонентов, реальное существование некоторых прав и свобод россиян из-за увлечения демократической составляющей власти, очень скоро сделало еврейский вопрос вообще не актуальным в российской политике. К моменту распада СССР в Израиле уже был другой премьер-министр Ицхак Рабин. Он и все министры его правительства, члены парламента Кнессета, как завороженные, следили за драмой, разворачивающейся на территории бывшего СССР. Событие было более чем радостное. Помимо резкого увеличения притока бывших советских граждан в Израиль, изменилась вся ситуация на Ближнем Востоке. Арабские страны потеряли своего мощного и долголетнего союзника. Даже Сирия была вынуждена искать покровителя на запад СССР еще в 1991 году восстановил дипломатические отношения с Израилем. Первый после 24-летнего перерыва советский посол Бовин вручил верительные грамоты президенту Хайму Герцогу 23 декабря 1991 года. Горбачев ушел в отставку 25 декабря. К выборам 1996 года количество репатриантов из бывшего СССР которая уже давно перевалило за полмиллиона, перешло в качество и стала влиять на результаты выборов. На предыдущих парламентских выборах 1991 года большая часть недавних выходцев из СССР поддержала партию «Авода», фактически склонив чашу весов на ее сторону и приведя ее к власти, но тогда это не было понято сразу. Тогда репатрианты проголосовали за партию «Труда» по двум причинам.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 Предвыборная пропаганда Авады и противостоящие ей крупной партии Ликут среди новых репатриантов строились на прямо противоположных тезисах. Авада всячески упирала на статистику, свидетельствующую об успешной, по мнению ее лидеров, абсорбции. Ликут, со своей стороны, убеждал, что абсорбция при нынешнем правительстве идет недостаточно. И зато при ее лидере Нетаньягу, как только он будет у власти, побежит вперед семимильными шагами.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 за 6 лет, начиная с 1989 в страну из бывшего СССР приехало около 720 тысяч, по одному на каждых на каждого, на каждого каждых восьмерых израильтян, то темпы абсорбции просто поражали. По данным Центрального статистического бюро, примерно 40% тех, кто приехал в Израиль в последние годы, уже успели обзавестись собственным жильем и приобрести работу по специальности. И еще один факт, красноречиво свидетельствующий о том, что абсорбция протекала в целом успешно, Среди новых репатриантов, выпускных классов израильских школ, сдали экзамены на аттестат зрелости более половины. Тогда как в целом по стране доля таковых значительно ниже и составляла 38%. Но многие репатрианты полагали, что успешно абсорбируются они не благодаря правительству, а благодаря самим себе. Появились партии, объединившие репатриантов из бывшего СССР. Единство и алия, попавшие в Кнессет. Израиль бы алия, в Кнессет попавшая.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 который избрал лидера партии и ее центральные органы, утвердил предвыборную платформу и выдвинул кандидатов в Кнессет. На съезде присутствовало полторы тысячи делегатов. В отличие от большинства мелких партий, которые в Израиле во множестве образуются накануне очередных выборов, на съезде израиль баалия делегаты, по крайней мере, формально представляли не только самих себя. Партия уже имела низовые структуры в ряде городов. При ней незадолго до съезда было созданы молодежное и женское движение, Перед съездом партийное руководство объявило о том, что израиль Баалия уже записалось 40 тысяч репатриантов. Как заявил создатель и лидер партии Натан шаранский мы успели создать всю структуру, найти организации в США, которые оказали нам материальную поддержку, и лишь потом пришло время зарегистрировать себя партией. После выборов израиль Баалия вошла в правительственную коалицию. Жизнь этой партии оказалась недолгой. В начале 2000 года она постепенно деградировала и прекратила свое существование. Другая партия, Наш Дом Израиль, руководимая Авигдором Либерманом, оказалась более стойкой в политических израильских водоворотах, умело лавируя между крупными партиями, в нужные моменты не выставляя себя как чисто русскую партию. Перераспределение евреев в мире сделало Израиль и США основными центрами еврейской жизни. Если в США это произошло почти незаметно, то в Израиле сильно изменил свое лицо и приобрел явный русский акцент. Палестинские арабы были не в восторге от резкого увеличения еврейского населения страны. Теракты против израильтян случались постоянно, и не один десяток лет. Но вот один из них был спланирован непосредственно против русскоязычной общины. Это один из самых крупных терактов, произошел в Тель-Авиве 1 июня 2001 года. Террорист подошел к дискоклубу «Дольфи» около городского дельфинариума и взорвал себя в толпе молодежи, собравшейся у входа. Погиб 21 человек, 121 было ранено. Большая часть пострадавших были репатриантами из СНГ. Потрясение в русскоязычной общине было очень сильным. Долго после этого теракта проводились митинги, встречи солидарности, писали статьи и книги. Люди психологически очень разные. Для многих Израиль представляется современным государством, в котором можно нормально и спокойно жить, если человек нашел работу, дом и семью. Другие обладают повышенным чувством опасности, нестабильность и опасность жизни в Израиле, стимулировали их к поиску других мест для проживания. Так стала нарастать эмиграция евреев из стран бывшего СССР в Германию, а из Израиля в Канаду и США. Появился термин «израильская диаспора», который в отличие от еврейской диаспоры, подразумевал евреев, уехавших из Израиля.